Он был ребенком, восьми стандартных лет, не больше, в своей первой жизни, задолго до войны. В его поселении погиб мальчик, утонул в одном из дренажных бассейнов, собиравших сток из анатолийского улья. Мальчик переходил в вброд слишком глубокий участок, споткнулся в какой-то обломок, невидимый в мутной воде, и его утянуло вниз, когда турбины, поддерживающие течение в водостоке, заработали, создав искусственную стремнину. Мужчины из поселка обследовали водоем, но тело так и не нашли. Несколько месяцев спустя Сибатон пошел к водоему, чтобы посмотреть, не осталось ли в воде чего-нибудь ценного. И потому что мрачная репутация этого места его манила. Но на Пласкритовом берегу его ждали лишь горечь и неутихающая ярость. Когда он вступил в доходящую до щиколоток воду, что-то небольшое и бледное мелькнуло под водой. Его хватила такая паника, что он убежал прочь и больше никогда не возвращался. И только позже был готов поклясться, что в тот момент его что-то поцарапало, а потом обнаружил на коже пять тонких порезов. Эти ранки так и не зажили. Из жизни в жизнь он нес их как напоминание о той встрече, как растущее бремя на совести. Воспоминание явилось непрошенным, и Сибатону оставалось лишь гадать, пришло ли оно из-за того, что делали с Раносом, или его вызвал, завернутый в ткань артефакт под мышкой. Открытое пространство улицы вдруг показалось не самым безопасным местом. В затылке зудело, и хотя Сибатону совсем не хотелось входить в какое-либо из зданий, будто медленно надвигавшихся на него, оказаться следующей целью под прицелом охотника у него тоже не было ни малейшего желания. Он увидел впереди склад с распахнутыми воротами и направился к нему. Темнота, окутывающая Сибатона, внутри здания только сгустилась. Он замер, ждя, пока привыкнут к ней глаза. Через пару минут перед ним раскинулась обширная складская территория. Подвесные леса и балки над головой, залитые лунным светом из окна, напоминали паутину. Очевидная ирония, ибо он попал в ловушку, и преследователь-паук уже подбирался к нему, готовясь схватить. Пригнувшись, Сибатон побежал через склад, груди упаковочных ящиков, бочек и труп. Он не заметил никаких дверей или ворот помимо тех, через которые вошел, и потому решил, что выход должен быть где-то в этом лабиринте. Он нервно крутил кольцо на пальце, останавливаясь на каждой развилке, пытаясь отделить реальные звуки от воображаемых. Добежав до середины коридора, по обеим сторонам заставленного тяжелыми трубами, которые фиксировали металлические тросы, Сибатон осознал, что не один. Едва заметное движение, на долю миллиметра сместившийся под давлением металл, выдало охотника. Большинство обычных людей не обратили бы на это внимания и объяснили усадкой груза в контейнере. Но Сибатон не был обычным человеком. Он остановился и изменил направление, и тут же что-то большое и тяжелое обрушилось на землю за его спиной. Мгновение спустя по мчащегося по коридору Сибатона металлически загремели мощные шаги. Миновав штабель труп и уперевшись в конец коридора, Сибатон развернулся и произнес одно слово «Стой!». Его голос зарезонировал, словно их было два, наложенных друг на друга, заставив преследователя замереть. Сибатону, наконец, удалось взглянуть на своего охотника. Увиденное ему совсем не понравилось. Багрово-черную броню, броню легионера усеивали резные надписи. Значит, это один из фанатиков Ларгара. У Сибатона не было ни малейшего желания попадать ему в руки. Он достаточно хорошо знал, как несущие слова пытают и убивают своих пленников. Даже смерть была для них не концом, а лишь началом вечных мук бессмертной души, чтобы понимать, насколько важно ему сейчас ускользнуть. Удерживать его было невероятно тяжело. Легионер обладал огромной силой воли и все пытался вырваться из-под психического контроля, как бешеный пес, натягивающий поводок. Лобси батона покрылся потом, в висках болезненно пульсировало от напряжения ментальных сил, требующихся, чтобы обуздать этого монстра, но ему было достаточно продержаться несколько секунд. Он мгновение раздумывал, стоит ли воспользоваться флешетным пистолетом, но второе оружие больше подходило для его цели и было проще в использовании. Он скинул руку с кольцом, яркий луч энергии вырвался из скрытого внутри пальцевого лазера. Перерезал тросы, удерживающие трубы, и те свалились на преследователя. Сибатон не стал ждать, что будет дальше. Он услышал грохот металла, рухнувшего на металл, рычание несущего слова, и, зная, что легионера это не убьет, но может подарить ему несколько секунд, побежал в противоположном направлении, повернул в очередной развилке и вылетел в ближайшую дверь. Оказавшись перед лестницей, Сибатон замер на мгновение, достаточное, чтобы увидеть, как далеко она поднимается и помчался дальше, перемахивая через две ступеньки. Но споткнулся, еще не придя в себя, после использования психического дара и врезался в стену. От удара рука дернулась. Он выронил сверток, схватил воздух и, обернувшись, успел лишь увидеть, как тот, подпрыгивая на ступеньках, исчезает в темноте. Он громко выругался, но вернуться не мог. Времени не было. Пустив в кровь побольше адреналина, он устремился вперед. пытаясь как можно быстрее увеличить расстояние между собой и несущим слово Борясь со звоном в голове, с яростным, как канонады, биением разогнанного адреналином сердца, Сибатон вырвался на верхний этаж. Он был куда пустынее Нижнего. Сибатон подозревал, что он предназначался для излишков продукции на случай, если первый этаж склада окажется переполнен. На нем было несколько укромных мест. Но внимание Сибатона привлекла отделенная от пустого зала комната у противоположной стены. Видимо, кабинет куратора. Окна слева от Сибатона, судя по их виду, легко открывались. Добежать бы до них, а потом можно будет забраться на крышу, спрыгнуть в переулок и... «Кого я обманываю?» – подумал Сибатон. «Игра окончена». Внизу загремело. Легионер выбрался из-под труб. С грохотом взлетев по лестнице, побитый несущий слово вломился через дверной проем. захватив с собой большую часть стены и злобно рыча. «Довольно беготни», — сказал он, надвигаясь на него с медленным спокойствием хищника, который знает, что уже поймал свою жертву. Пятясь, Сибатон оценивал доступные варианты. Бросится к окну и его быстро прикончил. Он слишком ослаб, чтобы физически остановить легионера во второй раз, а пальцевое оружие в кольце все еще перезаряжалось. Но даже при максимальном заряде оно вряд ли нанесло бы силовым доспехам серьезный урон. У флешетного пистолета было еще меньше шансов разрезать керамиты адамантии. Он уже начал жалеть, что не взял ничего посерьезнее, когда несущий слова опять заговорил. «Это будет медленно», — сказал он. Свет отразился от лезвия фленшерного ножа в левой руке легионера, бессловесно обещая боль. Бежать некуда. Что-то просвистело мимо его уха. Как пущенная из лука стрела, только гораздо, гораздо быстрее. Легионер покачнулся, будто в него выстрелили. И Сибатону понадобилось полсекунды, чтобы осознать, что выстрел действительно был. Из шеи легионера вырвался фонтан темной жидкости и кости. Несущий слово медленно поднял кране ослабевшую руку, пытаясь остановить кровь. Второй снаряд угодил ему в грудь с той же скоростью и силой, что и первый. Он проломил броню и реберный каркас и заставил воина упасть на колени, покачаться в таком положении несколько секунд и повалиться на бок. кто- то еще находился в помещении с сибатоном и этот кто то только что убил космического десантника как муху не меньше сибатона беспокоило то что он не заметил чужого присутствия он обернулся и взору пристала массивная фигура перегородившая путь сибатон попятился но слишком поздно осознал что за спиной возник второй силуэт удар обрушился на него стремительно и тяжело а сразу за ним последовала чернота